Проводив Томоко до дома, Александр решил вернуться в Аваби. Ночная темнота уступила мутному серому рассвету, а облака висели так низко, что их рваные края цеплялись за столбы электропередачи. В Рюкане его встретила та же девушка в синей юкате со скучающим видом листавшая японско-английский разговорник. Увидев Александра, она с трудом выговорила "Уэрукаму". «Я говорю по-японски», — успокоил ее Александр. Девушка улыбнулась, может быть, даже слишком сердечно для обычной вежливой улыбки. «Как замечательно, а то у меня никогда не получалось с английским». Она закатила глаза. «Кирай, да Кара, Муридесу». «Хозяин говорит, если не выучу английский, он меня уволит. Вот только где еще он найдет симпатичную девушку», которая согласится сидеть здесь целыми днями за такие-то деньги. Да и к тому же, к нам приезжает не так много западных туристов. «Я бы хотел увидеть Такизаву Сана из...» Александр запнулся, поняв, что не знает, какой именно номер снял Такизава. «А, из Люкса!» Она энергично кивнула. «У нас Люкс один всего. Этот господин Такизава такой милый. Так он ваш друг?» «Да. По правде сказать, мы просто коллеги». «Он такой классный, интересно, у него есть девушка?» Она хихикнула. «Он мне подарил брелок». Она пошарила рукой на полочке стойки ресепшна и протянула Александру на раскрытой ладони маленького фарфорового кролика в очках и деловом костюме. Вместо носа и пуговиц у кролика были крохотные стразы. Банк заказал эти брелоки к какому-то корпоративному празднику. Женщины от них были в восторге. И Александр часто видел кролика, прицепленным к дамским сумочкам. Такизава, видимо, воспользовался служебным положением и взял себе сразу несколько штук. Теперь выяснилось, с какой целью. «Миленький, правда?» «Да, очень. Он вроде как для сумочки, а у меня и сумочки-то нет». Она снова хихикнула, показав неровные зубы. Два передних были крупноваты, из-за чего она сама немного смахивала на кролика. Только рюкзачок. Прицеплю его на рюкзачок. Как думаете, хорошо будет смотреться? Да, думаю, просто отлично. Закончить он не успел, потому что пол под его ногами вдруг поплыл в сторону, как будто они находились на палубе хаябусы. Александр на мгновение подумал, что ему это просто кажется от недосыпа. Сейчас он упадет и уснет прямо в лобби. Но, увидев, как расширились от ужаса глаза его собеседницы, понял, что дело не в его усталости. В следующую секунду земля вздрогнула и просела. Он услышал, как что-то упало с глухим стуком, видимо, ваза с икебаной при входе. Девушка взвизгнула, выронила кролика и схватилась обеими руками за край стойки. Пол вздрогнул еще пару раз. Подняв глаза, Александр увидел раскачивавшуюся под потолком круглую бумажную люстру с нарисованными на ней морскими волнами. В следующую секунду все прекратилось. Опершись ладонью на край стойки ресепшена, он перевел дыхание. «Кончилось?» — неуверенно спросила девушка. Александра в ответ покачал головой. «Не знаю». «Миюки Тян, вы в порядке?» Александр обернулся и увидел Такизаву, бодро сбежавшего вниз по небольшой лестнице, которая вела из лобби в длинный коридор с номерами. На Такизаве были брюки, белая рубашка, Криво повязанный галстук и перекинутый через руку пиджак. Видно было, что одевался он в спешке. Подойдя ближе и заметив лежавшего на полу кролика, он поднял его и протянул девушке. Та молча кивнула, с видимым усилием оторвала руку от края стойки, забрала брелок и сжала его в кулаке. Костяшки пальцев у нее побелели от напряжения. — Охайо, Таки Такизава поклонился. Глаза у него были покрасневшие и слезились. Очень рад, что вы вернулись. Немного потрясло, да? Да уж, пробормотал Александр. Доброе утро, Такизава, сан Ужасно боюсь землетрясений. Миюки поежилась, как от холода. Впрочем, в лобби и вправду было прохладно. Один раз прямо на мой день рождения случилось. В Сэндай, тогда много людей погибло. Не бойтесь, Такизава успокаивающе погладил ее по плечу. «Мой друг и я защитим вас. С нами вы в безопасности». Девушка посмотрела на него с благодарностью. «Я тогда школьницей была. Думала, это из-за меня землетрясение. Это же был мой день рождения. Несколько дней потом отказывалась ходить в школу и заматывала лицо шарфом. Так мне было стыдно людям в глаза смотреть». «Ну-ну, разве могло из-за такой очаровательной девушки случиться несчастье?» Он слегка встряхнул ее. Готов поспорить, в школе вы были самой симпатичной. У вас чудная улыбка. Скажите честно, сколько мальчиков дарили вам подарки на день рождения, а, Миюкитян? Если бы я учился с вами, я бы побил их всех. Вы не смотрите, что я такой коротышка. В старших классах я занимался бодибилдингом и кондо, как писатель Юкио Мисима. Вот, сами поглядите, какие мускулы». Он согнул руку. Миюки осторожно дотронулась до его бицепса кончиками пальцев и смущенно улыбнулась. «Да знаю я, знаю, что там ничего нет. Я также занимался в школе спортом, как вы вызывали землетрясение. Одна девушка рассказала мне однажды, что в детстве она умела заставлять ветер дуть сильнее, чтобы раскачать ее на качелях. А еще могла уговорить отцовские наручные часы Сейка идти быстрее, чтобы вечером отец пораньше вернулся с работы». В детстве мы вообще обладаем самыми разными талантами. А что умели вы, господин Такизава? – спросила Миюки. Ну, кроме Кендо, конечно. Э, да я ничего такого особенного не умел. Такизава махнул рукой и взглянул на Александра. Потому я и стал простым банковским служащим. Она рассмеялась. Но все же банковский служащий это тоже очень хорошо, Такизава, Сан. Вы, наверное, много зарабатываете? «Ну, не то чтобы...» Токизава запустил руку в волосы и взъерошил без того растрепанную прическу. «То есть так-то оно так, конечно?» «Вы просто очень скромный, Токизава-сан». Голос у девушки слегка задрожал. «Ваша невеста, должна быть, в воздушении чает». «А, ну... ну да, наверное». Токизава, похоже, окончательно растерялся. Александр понял, что нужно вмешаться, «Иначе это может затянуться надолго». «Мы с моим другом пойдем немного прогуляться, Миюки-сан. Думаю, вам лучше пойти с нами, а вдруг это повторится». «Нет, что вы». Она отрицательно покачала головой. «Хозяин будет ругаться, если узнает, что я ушла. К тому же здесь такой беспорядок». «Вы же сказали, что боитесь землетрясений. Лучше не оставаться в здании, когда такое может произойти». Миюкитян. Поддержал Александра Такизава, который был рад смене темы. Оставаться здесь может быть небезопасно. Ничего. Она не слишком убедительно улыбнулась и, подняв руку, показала Такизаве его брелок. Ваш кролик, если что, меня выручит. Это каваками Сан рассказывал вам про часы и качели. Спросил Александр, когда они вышли из небольшого сада, окружавшего рюкан. Вокруг стояла тишина. нарушаемая только шорохом дождя, как будто все замерло в ожидании повторных подземных толчков. Бамбуковая трубка ССА Доси, вместо того чтобы свободно раскачиваться, уперлась нижним заостренным концом в каменную чашу, и вода лилась мимо нее на землю. Да, моя Юрику. Рассеянно отозвался Такизава, раскрывая над головой прозрачный зонт. Отец у нее был директором строительной компании Нагоя Кенцэцу. «Может быть, знаете ее? В самом центре города, в районе Накамура, им принадлежит целое 32-этажное здание возле торгового центра мидленд Square. Александр отрицательно покачал головой. Такизава удивленно хмыкнул, как будто странно было, что его собеседник не знаком с такой знаменитой достопримечательностью. Юрика говорила, он сам спроектировал в здании систему окон, чтобы можно было открывать их полностью на европейский манер. потому что ему нравилось по вечерам открывать окно своего кабинета и любоваться вечерним городом и подсвеченным фонтаном на площади возле торгового центра», пояснил Такизава. Он считал, что сотрудникам компании это тоже полезно. «Не сидеть целый день в закрытом наглухо офисе, они ведь работают в строительной компании, так что им нужно иногда отвлекаться от своих чертежей и смотреть на город, для которого они создают новые здания». Юрика восхищалась тем, как он заботился о других. Но все же он всегда поздно возвращался домой с работы и больше времени проводил со своими рыбками, чем с семьей. Можно сказать, он относился к тому типу людей, которые живут ради других и пренебрегают собственными интересами. Вы с ним были знакомы? С отцом Юрику? Таки Зава посмотрел на Александра, как будто не вполне поняв его вопрос. Нет, по правде, она хотела нас познакомить, но я боялся, что он не одобрит ее выбора. Я видел его на фотографиях. У него, знаете, было такое строгое лицо, как у школьного учителя математики. Моя Юрику вся в него. Кажется, даже господин Тиму Букуру ее немного побаивается, но я-то знаю, что сердце у нее доброе. Он умер совсем недавно, в конце августа, а я теперь жалею, что так и не решился познакомиться. Может, мы бы и поладили. Как вы думаете, Аракусандорусан? Ну... Мне кажется, вы очень хорошо ладите с людьми, токизава завасан. «Еще немного, и вы превратитесь в настоящего японца». Такизава запрокинул голову и всмотрелся в низкие серые облака. Но ну, надо же, ни единого просвета. Похоже, мы здесь надолго застряли». Его волнистые волосы за пару дней пребывания на острове, как будто еще сильнее отросшие, обнажили забавно оттопыренные уши. Йорика говорила, что ее отец всегда хотел сына, но после ее рождения у мамы ухудшилось здоровье, и Йорико так и осталась единственным ребенком в семье. Она всегда старалась заслужить его уважение, усердно училась и поступила в Тадай, а потом вернулась в родной город и устроилась на ответственную работу. Незадолго до его смерти в Нагое к Концецу пришел молодой сотрудник, с которым ее отец неожиданно сблизился, хотя Йорико говорила, что до этого у него совсем не было друзей среди коллег. «Вот как?» «Ну да». Таки пнул подвернувшийся под ногу осколок глиняной ловушки для осьминогов. Тот отлетел в придорожную траву и оттуда вспорхнула маленькая потревоженная птица, должно быть, прятавшаяся от дождя. Юрику так прямо не сказала, но я понял, что в этом молодом человеке ее отец нашел кого-то вроде сына. Хотя офис фирмы находится в самом центре города, два-три раза в неделю после работы они ездили вместе в океанариум в порту, Ужинали в ресторане и допоздна рассматривали там рыб. А потом отец пересказывал Йорика всякие истории, которые рассказывал ему этот парень. Это. Александр не был уверен, что нужно сказать в ответ на слова Такизавы. То, что пожилой семейный директор крупной фирмы так подружился с молодым человеком, занимавшим, скорее всего, какую-то незначительную должность, само по себе было необычно. Он говорил отцу Йорику, что в детстве в его комнате стоял круглый аквариум с маленькой рыбой Фугу, которой он очень боялся. Ему казалось, что ночью, пока он спит, рыба начнет раздуваться в шары и расти, разобьет свой аквариум, а потом будет становиться все больше и больше, заполнит собой всю комнату и задушит его. Его отец сначала посмеялся над его страхами, а потом рассказал ему сказку про то, как дружили осьминог и рыба Фугу. Они были лучшими друзьями и всегда держались вместе, но однажды осьминог попался в ловушку, из которой никак не мог выбраться. Он стал звать на помощь, и тогда его друг рыба Фугу заплыл в ловушку и стал изо всех сил раздуваться. Он становился все больше и больше, пока наконец не разбил ловушку, и осьминог не оказался на свободе. К сожалению, рыба Фугу погиб, но зато он спас своего лучшего друга, Отцу Йорику эта история очень понравилась, и он пересказал ее дома. Йорику в тот день как раз гостила у родителей. Она говорила, это был последний раз, когда они так хорошо сидели вместе. И отец простил ей, наконец, загубленную в детстве рыбу-фугу. Через несколько дней ее отцу внезапно стало плохо, с сердцем, прямо на работе, и он умер в своем кабинете до приезда машины скорой помощи. Где-то неподалеку послышался грохот. как будто на землю свалилось разом множество полок с тяжелой утварью. Такизава и Александра одновременно остановились. Но, видимо, это просто какое-то нагромождение коробок или ящиков, потревоженное землетрясением, только теперь окончательно потеряло равновесие. Подождав несколько секунд, Такизава взглянул на Александра и виновато улыбнулся. «Здесь все время нужно быть начеку, да?» «А что этот парень? Ваша подруга видела его?» Юрика говорила, он был на отпевании ее отца. Там она его и видела в первый и в последний раз. Обычный молодой японец, ничего особенного. Вот только принес в знак соболезнования непомерно большую сумму — четыреста тысяч иен. Но семья Йорико списала это на то, что покойный был его другом. А как еще мужчине выразить свою скорбь, как не принести побольше денег? Единственное, что удивило Йорико, Так это что молодой человек пробовал на вкус пепел с солью, в которой были воткнуты ароматические палочки. Пробовал на вкус пепел? Удивился Александр. Глупость какая, действительно. Токизава смущенно засмеялся. По правде, Йорику сказала, что он ел этот пепел. Прямо горстью зачерпнул, пока никто не видел, и отправил себе в рот. Но потом Юрику решило, что ей просто померещилось. Кому может прийти в голову есть пепел? Как думаете? Они вышли к побережью. По берегу под моросящим дождем бродили несколько бездомных кошек, выискивавших между бетонными блоками волнорезов выброшенные рыбьи потроха и разбитые ракушки. Если они здесь, значит, трясти сегодня больше не будет. Уверенно заявил Такизава. Вы так считаете? Я слышал, что в Сендае кошки первыми почувствовали приближение землетрясения и побежали в горы. и те, кто за ними последовал, спаслись от цунами. Они бы не устроили неко Некокайги, если бы здесь было опасно. Худой кот с клочковатой шерстью повернул голову в их сторону, дернул надорванным ухом и плаксиво мяукнул. Александр подумал, что кошки не убежали в предыдущий раз, так что странно было бы полагаться на них теперь. Этот парень уволился буквально на следующий день после похорон отца Йорику. «Так что его вряд ли можно обвинить в том, что он дружил с начальником ради карьеры». Токизава похлопал по карманам пиджака, потом заметил между камнями крупную медию, поднял ее и раскрыл, подцепив створку ногтем. Моллюск внутри выглядел еще вполне свежим. «Эй!» — крикнул Токизава коту. «Идите-ка сюда, господин председатель, у меня есть для вас угощение». Кот еще раз мяукнул, как будто переспрашивая, потом подбежал к Такизаве и в один присест, умяв медию, стал тереться у их ног. «Больше ничего нет», — развел руками Токизава. «В хорошие дни они, наверное, таскают мелкую рыбешку у рыбаков». «Вы думаете, этот человек уволился из-за смерти своего начальника? Звучит довольно странно». «Нет», — Такизава погладил кота по грязной шерсти. — Похоже, было, что он в замешательстве. — Нет, конечно, я так не думаю. Но мне кажется, была какая-то причина, по которой он устроился на эту работу. — Что вы имеете в виду? — Не знаю. Такизава встряхнул головой, как будто отгоняя неприятные мысли. — Представьте себе, что в вас влюбилась девушка. Вы не находите ее привлекательной, но знаете, что с ней вскоре случится что-то плохое. Например, произойдет несчастный случай. как вы тогда поступите? Ну, я... Или, например, у вас есть одинокий дальний родственник, с которым вы не очень-то часто общаетесь и вообще едва о нем вспоминаете, но вдруг узнаете, что он тяжело болен и вскоре может умереть, но при этом Токизава в волнении взъерошил пальцами челку. Сам он, этот ваш родственник, не обращался к врачам и ничего еще не знает о своей болезни. «Вы имеете в виду, что можно каким-то образом предвидеть будущее?» Осторожно поинтересовался Александр. «То есть вы думаете, что этот парень все знал заранее?» «Ну, что отец Юрико. «Не знаю», — повторил Текизава. «Простите меня, я, наверное, глупости говорю. Хотите выпить? У меня внутри все горит. Говорят, крепкий алкоголь помогает при простуде». «Я в этом, честно говоря, не уверен». «Тогда хотя бы кофе». «О, и завасан, добрый день!» Кисё появился из-за зарослей камелии, росшей вдоль набережной. Вид у него был отдохнувший, и, видимо, он успел перехватить пару часов сна после того, как Александр и Тамоко ушли. Александр подумал, что из-за землетрясения в таку должно быть с полок попадало все, что там стояло, и пролилась добрая половина соусов, так что Кисё снова придется наводить там порядок. «Здравствуйте, Камата-сан!» Такизава поклонился. «Решили немного прогуляться перед работой?» «Мы думали как раз зайти к вам, а вы вдруг сами нас нашли», сказал Александр, пристально посмотрев на Кисё. Но официант даже бровью не повел и улыбнулся ему привычной приветливой улыбкой. «По правде сказать, я вас специально не искал». «Я шел в Восточный порт». Кисео махнул рукой в сторону порта. «Западный порт и станция морских такси закрыты. Там ни одной живой души. Надеюсь, в Восточном удастся кого-нибудь разыскать. Буду рад, если составите мне компанию». «Конечно». Такизава. «Может быть, в порту работает кафе с горячими напитками? Я вчера принял лекарство, но все равно, кажется, окончательно разболелся». «А, кстати...» Кисю сунул руку в карман своей темно-синей куртки и вытащил оттуда несколько продолговатых пакетиков с порошком от простуды. «Они очень сильные, и их вообще не нужно запивать. Накупил их весной целую кучу, когда подхватил в Токио простуду. До сих пор все не кончаются. Может быть, они вам помогут?» Такизава нерешительно взял пакетики. Тут же надорвал один, высыпал его содержимое в рот и поморщился. Спасибо вам большое, Камата-Сан. Сколько я вам за них должен? Бросьте, Кисе засмеялся. Я бы мог пригласить вас в таку, но мне действительно нужно узнать, как обстоят дела, прежде чем возвращаться туда, так что это за счет заведения. Возле небольшого здания Восточного порта на скамейке курили двое. Работник станции в синем форменном комбинезоне и пожилой рыбак в резиновых сапогах. в тёмных непромокаемых штанах и юникловской куртки. На голове у рыбака была бейсболка неожиданно ярко-салатового цвета с надписью «Минамичта остав», залихватски сдвинутая на бекрень. «А я и говорю, если кому суждено утонуть, от болезни какой он ни в жизнь не помрёт», услышал Александр обрывок фразы, прежде чем оба повернулись к пришедшим. «Охай, Камата! Рыбак, зажав в зубах сигарету, крепко пожал руку официанта. «Скажи-ка, ты этому не учишь, что не в силах человек обдурить свою судьбу, а то он как местные кошки, которые таскают у нас мелкую рыбешку и думают, будто обхитрили человека. Глупая твоя кошачья башка!» «Вот вы же упрямый, Нагасимаса!» возразил работник станции, парень на вид чуть старше Александра. «Я всего лишь сказал, что если человек сам не идет туда, где опасно, то с ним не случится беды, а если идет, то беда с ним в конце концов обязательно случится, как ни крути». Э -э -э -э. Рыбак с досады стукнул себя кулаком по колену. Пепел его сигареты, влажный от дождя, упал на землю, и он растер его об асфальт носком сапога. «Да я ж тебе о чем битый час и толкую, кошачья твоя башка! Ежели тебе на роду написано «утонуть в море», «Можешь сколько угодно переходить дорогу на красный свет или ухаживать за тяжело больным родственником. Ничего тебе от этого не сделается. А решишь прокатиться в погожий летний денек на лодке или искупаться на общественном пляже? Тут-то тебе и каюк!» Нагасима-сан совершенно прав. Серьезным тоном сказал Кисё. «Тех, кому написано на роду та или иная смерть, синегами и собственными руками спасают из горящих зданий и стонущих судов. и договариваются за них с духами болезней, чтобы не отправляли их на тот свет раньше времени. «Ну вот, что я тебе говорил!» Рыбак торжествующе взглянул на своего собеседника. «Комата хоть тебя и моложе, а знает, о чем толкует!» «Однако...» — невозмутимо добавил Кисё. «Оберегая таких смельчаков от преждевременной гибели, боги смерти...» Ругают их такими словами, что все ее ка и они в округе затыкают уши, а когда приходит их срок, с ними уже не церемонятся. Притихший был работник станции в ответ на это расхохотался. Такизава с Александром тоже не удержались от смешков. Рыбак посмотрел на Кисю обиженно, и его обветренное, изрезанное глубокими морщинами лицо Показалось Александру похожим на лицо ребенка, которому отказали в покупке сладостей в Судзуме. «Язык у тебя, Камата, как помело, и не стыдно тебе издеваться над человеком, который тебе в отцы годится?» «Простите меня, великодушно Нагасима-сан. Я вовсе не думал вас обидеть», — Кисе поклонился. «Я как раз хотел спросить вас и у уважаемого господина работника станции, нельзя ли в ближайшее время, хотя бы даже сегодня...» Уехать с химокадзимы в ково. Моим друзьям, он кивнул в сторону Александра и Токизавы, просто необходимо к среде возвратиться в ногое Мм, вот как. Работник станции помолчал несколько секунд, раздумывая. Вообще-то на сегодня все паромы отменены до самого вечера, а насчет завтра пока ничего вам сказать не могу. Но только если такая погода сохранится, да еще будет опасность землетрясения, то и завтра вы отсюда никак не уедете. Не очень жаль. Он выразительно посмотрел на рыбака. Тот в ответ нахмурился и покачал головой. «Нет, не возьмусь». «Мои друзья хорошо бы вам заплатили». Быстро сказал Кисё, прежде чем открывший было рот такизава успел вставить слово. И тому оставалось только энергично кивнуть. Они важные сотрудники банка. Господин Токизава – финансовый директор, а господин Аракусандору специально приехал из Америки, чтобы развивать международное сотрудничество с Японией. Будет очень неудобно, если они не смогут выполнить свои обязанности из-за погоды. Как вы считаете? Вот как! Нагасима смирил Александра и Токизаву изучающим взглядом. Должно быть, в этот момент они оба меньше всего походили на важных сотрудников банка. К тому же трудно было представить причину, по которой такие люди могли бы оказаться в такое время в подобном месте. «Я буду очень признателен вам за помощь, Нагасима-сан», — добавил Кисе. Рыбак помолчал, сделал пару глубоких затяжек и всмотрелся в клубящуюся над морем серую хмарь. Такизава нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Чувствовалось, как ему хочется, чтобы господин Нагасима поддался на уговоры кисё и поскорее отвез их в Кова. «Нет!» — наконец твердо сказал тот. «Не повезу, и все тут. О, море цвет плохой! Сейчас плыть, не равен час, отправишься на корм рыбам! И выйдет так, что из тебя приготовят суши те, из кого ты сам обычно готовишь суши!» Он ухмыльнулся довольной удачной шуткой. «Так что, если вы банкиры, советую вам потратить ваши иены на сакэ и хороший обед в таку, раз уж вы так дружите с этим прохвостом, а старая Нагасима как-нибудь обойдется без лишних денег. К чему они ему на морском дне?» Такизава, услышав этот ответ, жалобно застонал и схватился свободной рукой за волосы на затылке. «Как же так? Выходит, и вправду может получиться, что мы застряли здесь на несколько дней. Как же моя Юрику? Она ведь ждет меня!» «Да она ведь решит, что я нашел себе здесь девчонку и изменяю ей, прикрываясь тайфуном и землетрясением». «Господин Нагасима, ну, пожалуйста, отвезите нас в Ково. Я возмещу вам пять, нет, десять стоимости билета. Хотите? Все сто?» Работник станции посмотрел на него с искренним сочувствием. Старый рыбак снова угрюмо покачал головой и надвинул свою салатовую бейсболку на глаза. Говорю уже, нельзя сейчас в море выходить!» Что вы как дети малые заладили? Отвези да отвези, Нагасима. Подождет там ваш банк, и твоя девушка. Что с ними станется за несколько дней? У меня, если хочешь знать, тоже была в твоем возрасте смазливая девчонка. А посмотри на нее теперь. А еще лучше послушай, как она рот откроет. Вмиг расхочется с ними связываться. Так что я бы на твоем месте так сильно не переживал. Послушайте, Нагасима-сан, вмешался работник станции. «Да ведь вы сами только что говорили, если кому суждено умереть от болезни или просто от старости, то ни за что они утонет в море? Тут плыть-то всего двадцать минут, а на вашем сейнере и того меньше. Обернулись бы до полудня». «Так-то оно так!» — рыбак наклонился и затушил свою сигарету об исчерканной темными полосами асфальт. «Так-то оно так, только вот почем я знаю, кошачья твоя башка, какой именно смертью мне суждено помереть, а? Молчишь? Вот тут и оно!» Пойдемте, Такизава, сан. Александр взял Такизаву за руку. Тот, похоже, был готов расплакаться. Возьмем вам кофе и согреемся немного. Да, да конечно, пробормотал Такизава. Но все-таки. «Аракусандору-сан Сан прав! согласился Кисе, и Александру послышалось в его голосе неподдельное огорчение. Вам нужно немного отдохнуть. Вот ведь дурни, сразу понятно, городские. Донеслось до Александра, когда за ними закрывались прозрачные двери пустынного здания порта.